Как я люблю тебя. Такой зелёный, серый, то есть весь заштрихованный дождём. И липовые столгу стоишь, что я перенести. Уйдём. Уйдём. Этот сад оставим и дощечки плящут на тропах между тяжёлыми цветами. целующими липкий прах уйдём уйдём пока не поздно скорее под плащом домой пока ещё ты не поздно безумный мой безумный мой держусь молчу но с годом каждым под гомон птиц и шум ветвей разлука та обидней кажется обида кажется глупей И все страшней, что опрометчиво проговорюсь и перебью течение тихой трудной речи, давно проникшей в жизнь мою. Над краснощекими рабами лазурь, как лаковая, вся с накачанными облаками, едва заметными толчками передвигающимися. Уже нельзя там притулиться. И нет там темного угла, Где темнота могла бы слиться С иероглифами крыла, Так бабочка не шевелится Пластом на плесени ствола. Какой закат! И завтра снова, и долго-долго быть жареет, Что безошибочно основано На тишине и мышкаре. В луче вечернем повисая, она толчется без конца, как бы игрушка золотая в руках немого продавца. Как я люблю тебя! Есть в этом вечернем воздухе порой лазейки для души, просветы в тончайшей ткани мировой. Лучи проходят меж стволами. Как я люблю тебя! Лучи проходят меж стволами, пламени млажатся на стволы. Молчи, замри под ветку и расцветши, вдохни, какое разлилось. Зашмурься, уменьшись и в вечное пройди украдкою насквозь. Берлин, 17 апреля 1934 года.